Глава 16. Всем этим он вызвал почти поголовное недовольство во всех сословиях. Но едва ли не более всех ненавидели его солдаты. Дело в том, что начальники обещали им небывалые подарки, если они присягнут ему заочно. А он не только не выполнял их обещания, но даже гордился не раз, что привык набирать, а не покупать солдат. И этим он восстановил против себя все войска, по всем провинциям. Примечание: начальники, прежде всего, Нимфидий Сабин. Среди преторианцев он к тому же возбудил страх и негодование тем, что многих увольнял в отставку по подозрению в соучастии с Нимфидием. Но громче всех роптали легионы Верхней Германии, обманутые в ожидании наград за услуги в войне против галлов и Виндекса. Поэтому они первые нарушили покорность. В январские календы они отказались присягать кому-нибудь, кроме Сената, и тут же решили отправить к притарианцам послов с вестью, что им не по нраву император, поставленный в Испании. Пусть лучше притарианцы сами выберут правителя, который был бы угоден всем войскам.